Глава 18. Раздел 1. Письмо от короля Генриха пришло, когда монахи были на собрании капитула. Джек выстроил для него новое здание, которое вмещало 150 монахов, небывалое количество для одного монастыря во всей Англии. Само здание было круглым, с каменным сводом. Яроса ступенек, на которых сидели монахи, располагались полукругом. На самом верху, вдоль стен, были места для монастырских чиновников, а Филипп и Джонатан восседали на резных каменных тронах напротив входа. Молодой монах читал седьмую главу из правил святого Бенедикта. «Шестая степень покорности достигается, когда монах смиряется со всем, что есть презренного и подлого». Филипп вдруг подумал, что не знает имени этого монаха. «Неужели я совсем состарился или монастырь стал слишком большим?» Седьмая степень покорности достигается, когда человек не просто на словах признает, что он есть самое низкое и ничтожное существо в сравнении с другими, но и всем сердцем верит в это. Филипп знал, что сам он еще не достиг этой стадии. В свои шестьдесят два года... Он многого добился и добился исключительно благодаря своему мужеству, решимости и уму, но он все время вынужден был напоминать себе, главной причиной его успеха было то, что он с радостью принимал Божью помощь, без которой все его усилия ничего бы не стоили. Джонатан, сидевший рядом с ним, казалось, не находил себе места и все время ерзал в кресле. Добродетели послушания и покорности давались ему еще труднее, чем Филиппу. Самонадеянность и заносчивость всегда были пороками хороших правителей. Джонатан уже давно был готов принять на себя все дела по управлению монастырем, и он с нетерпением ждал своего часа. От Алины узнал он многое о новых методах возделывания земли и очень спешил испробовать их. Пахать на лошадях, засеять ранние горох и ячмень на части земель еще с осени, точно как я тридцать пять лет назад задумал растить овец на шерсть, думал Филипп. Он чувствовал, что пора уступить место Приора Джонатану, а самому посвятить остаток дней молитвам и раздумьям, как часто ему приходилось давать советы другим. Но сейчас, когда он был уже достаточно стар, чтобы, наконец, отойти от дел, такой исход пугал его». Тело его было еще упругим, как звонкий колокол, а ум быстр и ясен, как никогда прежде. Жизнь в молитвах и раздумьях довела бы его до сумасшествия. И все же Джонатан не станет ждать вечности. Бог наградил его способностями управлять главным монастырем всей Южной Англии, и он не собирался растрачивать этот божий дар. За эти годы он объехал множество аббатств, и везде произвел хорошее впечатление. Однажды, когда умрет какой-нибудь аббат, монахи могут попросить его принять участие в выборах, и Филиппу будет трудно отказать ему в разрешении. Молодой монах, имени которого Приор так и не вспомнил, как раз заканчивал очередную главу, когда раздался стук в дверь и вошел привратник. Брат Стивен, монастырский ревизор, сердито посмотрел на него, запрещалось тревожить монахов во время собрания капитула. Стивен отвечал за порядок и дисциплину и всегда строго придерживался правил. Привратник довольно громким шепотом объявил «Прибыл посланник от короля». Филипп обратился к Джонатану «Займись этим, будь добр». Посланник настаивал на том, чтобы письмо принял кто-то из первых лиц монастыря. Джонатан вышел. Монахи чуть слышно перешептывались. Филипп твердо сказал «Мы продолжим поминальной книгой». «Начались молитвы по усопшим». А Филипп мучился неотвязной мыслью, что за послание прислал король Генрих II монастырю. Новости, судя по всему, вряд ли были из приятных. Последние шесть лет король был в ссоре с церковью. Спор вышел из-за несогласия по вопросу о правомочности церковного суда. Незговорчивость короля и чрезмерная горячность архиепископа кентерберийского Томаса Бекета не позволили им пойти на уступки друг другу и разногласия переросли во вражду, Беккет был вынужден отправиться в изгнание. Как ни печально, англиканская церковь не встала на его сторону. Многие епископы, и среди них Олеран Бигод, поддержали Генриха в надежде завоевать благосклонность монарха, Но папа пытался всячески повлиять на короля, чтобы примирить его с Бекетом. Самым тяжелым результатом этого спора было то, что стремление Генриха получить поддержку внутри англиканской церкви давало жадным до власти епископам, вроде Воллерана значительное влияние в церковном суде. Вот почему послание от короля казалось Филиппу угрожающим как никогда. Джонатан вернулся и вручил Приору пергаментный свиток, скрепленный воском и огромной королевской печатью. Монахи внимательно следили за Филиппом. Он решил, что не стоит, пожалуй, заставлять их думать в эту минуту о молитвах по душам усопших, когда в руках у него было такое важное послание. «Хорошо», — сказал он, — «мы продолжим позднее». Сорвав печать, он развернул свиток, пробежал глазами первые приветственные слова и передал послание Джонатану «Зачти нам, пожалуйста». После подобающих приветствий король писал «Новым епископом линкольнским я назначаю Уолерана Бигода в настоящее время епископа Кингсбриджского». Голос Джонатана потонул в хоре голосов. Филипп с отвращением покачал головой, Волеран потерял всякое доверие в здешних краях после разоблачений на суде, и ему, как епископу, пути больше, казалось, не было. Так значит, он все-таки сумел уговорить короля сделать его епископом Линкольна, одной из самых богатых епархий в мире. После Кентербери и Йорка Линкольн был наиболее влиятельной епархией в королевстве. Оттуда оставался лишь небольшой шажок к сану архиепископа. Не исключено, что Генрих готовил Воллерана на место Томаса Бекета. Сама мысль о том, что его заклятый враг может стать архиепископом кентерберийским, главой англиканской церкви, была Филиппу настолько отвратительна, что ему стало не по себе. Когда монахи наконец успокоились, Джонатан дочитал фразу до конца, «И я рекомендовал декану и капитулу Линкольна избрать его». «Ну что ж», — подумал Филипп, — «это легче сказать, чем сделать. Королевская рекомендация была равносильна приказу, хотя и не всегда. Если собрание капитула Линкольна выступит против Уолерана или у них появится своя кандидатура, король может столкнуться с трудностями». Не исключено, что ему удастся, в конце концов, добиться своего, но пока его решение было далеко не окончательным. А Джонатан тем временем продолжал «Приказываю вам, капитулу Кингсбриджского монастыря, провести выборы нового епископа Кингсбриджа и рекомендую избрать на этот пост слугу моего Питера из Уорегама, архидиакона Кентерберийского». Шквал протестующих голосов поднялся в зале собраний капитула. Филипп похолодел от ужаса. Подумать только, этот надменный, обидчивый, самоуверенный архидиакон Питер был выбран королем на место епископа Кингсбриджа. Он ведь ничем не лучше воля Рана, и хотя оба были набожны и богобоязнены, они слишком уверовали в собственную непогрешимость, выдавая свои желания за Божью волю, и добивались цели, не останавливаясь перед жестокостью. Если Питер станет епископом, Филиппу придется всю оставшуюся жизнь в качестве приора бороться за соблюдение законности и приличий в округе где будет править железной рукой такой бессердечный человек. А если к тому же Уоллеран займет место архиепископа, то никаких надежд и вовсе не останется. Филипп рисовал в своем воображении страшные времена, которые ожидали их. «Это будет еще хуже, чем в годы гражданской войны», — думал он, — когда графы, подобные Уильяму, творили все, что им вздумается, а надменные священники не обращали никакого внимания на нужды людей, монастырь совсем зачахнет и станет лишь бледным напоминанием о былом величии. От этих мыслей злость вскипела в нем, и он был не один, кто возмутился решением короля». Ревизор Стивен вскочил со своего места, раскрасневшийся от негодования, и выкрикнул, что было мочи не бывать этому. Это было против приказа Филиппа говорить в здании капитула тихо и рассудительно. Монахи одобрительными возгласами поддержали его, но тут Джонатан, показав еще раз всем свою мудрость, задал решающий вопрос. «А что мы можем сделать?» «Надо ответить отказом на пожелание короля», — сказал повар Бернард, который с каждым годом становился все толще и толще. Несколько голосов поддержало его. «Мы напишем королю, что изберем того, кто нас больше устраивает», — сказал Стивен и робко добавил, «с Божьей помощью, разумеется». «Я не согласен, что нам следует с порога отвергать решение короля», — вступил Джонатан. «Чем упорнее мы будем в своем неповиновении Генриху, тем больше гнев вызовем на наши головы». «Джонатан прав», — поддержал его Филипп. «Человек, который проигрывает битву своему королю, может рассчитывать на снисхождение. Тот же, кто одерживает победу, чаще всего обречен». «Но ты же просто сдаешься!» — взорвался Стивен. У Филиппа в душе тоже бушевали страсти, но ему приходилось соблюдать внешнее спокойствие. «Стивен, держи себя в руках, прошу тебя», — сказал он. «Мы, конечно же, должны всеми силами бороться против этого назначения, но делать это следует умно и осторожно, избегая открытого столкновения». «Так что же нам делать?» — спросил Стивен. «Пока не знаю», — ответил Приор. Поначалу он чувствовал себя подавленным, но сейчас решимость вновь просыпалась в нем. Эту битву он вел год от года всю свою жизнь. Начиналась она здесь, в монастыре, когда он одолел коварного Ремигиуса, потом перекинулась на всю округу, и ему пришлось противостоять Уильяму Хамлею и Уолерану Бигоду, и вот теперь предстояло вести борьбу по всей Стране он бросал вызов самому королю Франции. Думаю, мне надо отправиться во Францию, сказал Филипп, повидаться с архиепископом Томасом Бекетом. В самые тяжелые времена Филиппу всегда удавалось найти выход из трудного положения. Всякий раз, когда его монастырю или его городу угрожала смертельная опасность. Он умудрялся придумать не только, как защититься, но и как нанести ответный удар. Не всегда, правда, он был уверен в успехе, но не было случая, чтобы он растерялся и не знал, как поступить. Сейчас, похоже, настал именно такой момент. Он все еще пребывал в растерянности, когда ступил на землю городка Сенс, к юго-востоку от Парижа, во Французском королевстве. Местный собор был одним из самых крупных, которые ему приходилось видеть на своем веку. Нев в поперечнике был никак не меньше пятидесяти футов. В отличие от собора Кингсбриджа, этот был не таким светлым, но внутреннее пространство его поражало глаз. Путешествуя по Франции первый раз в своей жизни, Филипп словно открывал для себя, какое разнообразие царило в архитектуре церквей. Он понимал, как все это отразилось на ощущениях и замыслах Джека, откуда у того появилось сразу так много новых идей, особенно остро. Он почувствовал это, когда посетил знаменитый собор в сен дени Попали ему на глаза и две церкви с парящими, как у Кингсбриджского собора, опорами. Наверное, местные мастера столкнулись с теми же трудностями, что и Джек, и нашли похожее решение. Филипп не мог не засвидетельствовать своего почтения архиепископу Сенса Уильяму Белой Руки, талантливому молодому священнику, который доводился племянником, последнему королю Стефану. Архиепископ пригласил Филиппа отобедать с ним. Тот был чрезвычайно польщен, но от предложения вынужден был отказаться. Ему не терпелось после столь долгого пути повидаться с Томасом Беккетом. Приняв участие в мессе, Филипп покинул город и отправился вверх по течению реки Йонны. Путешествовал он налегке, что было не совсем привычно для приора одного из богатейших монастырей Англии. Сопровождали его только два воина для охраны. Молодой монах по имени Майкл Бристольский в качестве помощника, добыла да у него вьючная лошадь, на которой он вез священные книги, переписанные и разрисованные в монастырской скриптории Кингсбриджа для подарков аббатам и епископам, принимавшим его по пути. Книги были очень дорогими и никак не вязались со скромной свитой, сопровождавшей Филиппа. И поступил он так намеренно, ему хотелось, чтобы люди испытывали уважение не к Приору, а к монастырю. Неподалеку от северных ворот Сенса, На залитом солнцем лугу взору его открылось старинное аббатство Сен-Коломб, где последние три года жил архиепископ Томас. Один из приближенных Томаса тепло приветствовал его, велел слугам позаботиться о лошадях, распорядился насчет багажа и проводил Филиппа в дом для гостей, где сейчас жил архиепископ. Приор вдруг подумал о том, что изгнанники с таким удовольствием принимают гостей с Родины не только из чувства ностальгии, но и потому, что им необходима была помощь и поддержка соотечественников. Филиппа и его помощника накормили, угостили вином и представили ближайшему окружению архиепископа. Все они были священники, молодые и, как показалось приору, достаточно умные. Вскоре Майкл уже горячо спорил с одним из них, а «Присуществление». Филипп отпил немного вина и молча слушал их разговор. Один из священников, видно не выдержав, спросил, «А что ты думаешь об этом, отец Филипп? Мы еще не слышали твоего голоса». Филип улыбнулся. «Сложные теологические споры менее всего занимают меня в данную минуту. Почему же? Потому что они найдут свое разрешение в будущем, а пока их можно отложить до лучших времен. Хорошо сказано!» Послышался чей-то голос. Филип поднял глаза и увидел вошедшего архиепископа Кентерберийского Томаса. Он был высок, сухощав и очень симпатичен. Его высокий лоб, ясные глаза, чистая кожа и темная шапка волос притягивали к себе». Томас был лет на десять моложе Филиппа. Несмотря на все несчастья, свалившиеся на его голову, вид у него был живой и бодрый. Приор сразу отметил, что архиепископ был очень привлекательным мужчиной. Может быть, этим и объяснялся его стремительный взлет. Филипп преклонил колено и поцеловал ему руку. Очень рад познакомиться с тобой, — сказал Томас. Я всегда хотел побывать в Кингсбридже. Столько слышал о твоем монастыре и о замечательном новом соборе. Филипп был очарован и польщен. Я приехал повидаться с тобой, — сказал он, — потому что король поставил под смертельную угрозу все, чего мы достигли за многие годы. С нетерпением жду твоего рассказа. Пройдем в мои покои. Томас повернулся и вышел. Филип последовал за ним, довольный и вместе с тем охваченный тревогой и волнением. Архиепископ пропустил его вперед и ввел в небольшую комнату. Здесь стояла дорогая деревянная кровать, обтянутая кожей, покрытая тонкими льняными простынями и вышитым стеганым одеялом. Однако в углу Филип заметил свернутый тонкий тюфяк, И на память ему сразу пришли рассказы о том, что Томас никогда не пользовался роскошной мебелью, которой обставляли его покои гостеприимные хозяева. Вспомнив свою удобную кровать в Кингсбридже, Филипп почувствовал угрозение совести от того, что он, приор, нежился в мягкой постели, тогда как примас англиканской церкви спал на полу. «К слову сказать, — обратился к нему Томас, — что ты думаешь о соборе в Сенсе? Потрясающее зрелище, ответил Филипп. А кто мастер-строитель? Уильям из Сенса? Надеюсь, мне когда-нибудь удастся заманить его в Кентербери. А теперь расскажи мне, что происходит в Кингсбридже. Филипп поведал ему о епископе Уоллерани и архидиаконе Питере. Томас проявил большой интерес к рассказу приора, несколько раз прерывал его вопросами. Кроме внешней привлекательности, у него был явно острый ум, и то и другое было необходимо ему, чтобы подняться на ту высоту, с которой он мог противостоять воле одного из самых могущественных королей в истории Англии. Ходили слухи, что под платьем архиепископа Томас носил власеницу, а под ней, напомнил себе Филипп, скрывалась железная воля. Когда он закончил говорить, Томас выглядел суровым и озабоченным. «Этого никак нельзя допустить», — сказал он. «Согласен», — ответил Филипп. Решительный тон архиепископа вселял надежду. «В силах ли ты помешать им?» «Только при условии, что я вернусь в Кентербейтри». Филипп ждал несколько другого ответа. «А ты мог бы прямо сейчас обратиться к папе? Да, я сегодня же сделаю это и обещаю тебе. Папа не признает Питера епископом Кингсбриджа, но мы не в силах изгнать его из епископского дворца, как не можем назначить на это место другого человека». Филипп был поражен сквозившей в словах Томаса обреченностью. Всю дорогу сюда он лелеял надежду, что архиепископ сможет сделать то, чего не удалось добиться ему, Филиппу, и найдет способ сорвать замыслы Уоллерана, но и такой блестящий ум, как у Томаса, оказался бессилен. Все, что он мог предложить, — надеяться на его возвращение к власти в Кентерберри. Тогда, конечно, у него появятся силы и влияние, чтобы отменять назначение епископов. «А есть она, эта надежда, на твое скорое возвращение?» – удрученно спросил Филипп. «Если верить, надежда всегда остается», – ответил Томас. Папа составил мирный договор и хочет, чтобы мы с Генрихом приняли его. Условия его меня устраивают. Я получаю то, за что боролся. Генрих говорит, что и он не возражает против этих условий. Я выдвинул требование, чтобы он продемонстрировал свои искренние намерения мирным поцелуем. Король отказывается». Пока он говорил, голос его все время менялся. Вначале спокойный он стал требовательным и грозным. Выражение оживления исчезло с лица. Теперь он был скорее похож на приора, дающего клятву самоотречения на виду у безразличной к его словам паствы. Филипп видел в его глазах упорство и чувство собственного достоинства, которые поддерживали в нем силы к борьбе все эти годы. «Отказ Генриха от мирного поцелуя означает только одно — он хочет заманить меня в Англию, а потом отречься от условий договора». Филипп кивнул. «Мирный поцелуй был частью ритуала Мессы, символом доверия, и ни одно соглашение от брачного договора до перемирия во время войны не заключалось без него». «Чем я могу помочь?» — спросил он скорее у себя самого, чем у Томаса. «Возвращайся в Англию и постарайся привлечь на мою сторону как можно больше людей. Обратись к знакомым приорам и аббатам. Направь посланников от Кингсбриджа к папе». Пошли петицию королю, выступая с проповедями в своем знаменитом соборе, рассказывая прихожанам о том, что высшего иерарха церкви король вытолкал из страны. Филипп согласно кивал. Но ничего подобного делать он не собирался. Томас предлагал ему встать в ряды тех, кто выступал против короля. Конечно, это подняло бы дух архиепископа, но Кингсбридж в итоге проиграл бы. У него появилась мысль получше. Если Генрих и Томас были уже так близки к согласию, не составило бы особого труда чуть подтолкнуть их. И тут, — подумал Филипп, — я, пожалуй, смог бы им помочь. Мысль эта вызвала у него новый прилив надежды. Конечно, риск был велик, но он ничего не терял. В конце концов, спор у них теперь шел только из-за поцелуя. Филипп был поражен, увидев, как постарел брат. Франциск стал совсем седым, под глазами появились тяжелые мешки, кожа на лице иссохла, впрочем, ему ведь исполнилось уже шестьдесят, и удивляться было нечему, а вот глаза по-прежнему блестели, да и чувствовалось, что силы у него еще хватает. Филипп вдруг осознал, что на самом деле его больше беспокоил собственный возраст. Как всегда, глядя на своего брата, он ясно видел, насколько постарел сам. В зеркала он не смотрелся уже много лет. «Неужели и у меня под глазами такие же мешки?» — подумал Приор. И провел по лицу рукой. Трудно сказать. «Как тебе служится у Генриха?» — спросил Филипп подстегиваемый любопытством узнать что-нибудь из личной жизни монаршей особы. «Лучше, чем умот, ответил Франциск. «Конечно, она была поумнее, но уж больно скользкая. Генрих — человек открытый, всегда видно, что у него на уме». Они сидели в здании монастыря в Байе, где остановился Филипп. По соседству разместились придворные короля. Франциск вот уже двадцать лет служил при дворе. Сейчас он возглавлял королевскую канцелярию. Через него проходили все государственные бумаги. Человек, занимающий такой пост, обладал большим влиянием. «Открытый, говоришь, Генрих? А вот архиепископ Томас так не считает». «Еще одно неверное суждение, Томаса», — мрачно сказал Франциск. «Филиппу показалось, что брату не следовало бы быть таким высокомерным по отношению к архиепископу. Томас — великий человек», — сказал он. «Он явно метит на королевский трон», — отрезал Франциск. «А Генрих, похоже, подумывает о том, как бы занять место архиепископа», — подхватил Филипп мысль брата. Некоторое время они смотрели друг на друга. Если уж мы с Франциском зашли в тупик, то ничего удивительного в том, что Генрих и Томас так сцепились между собой, — подумал Филипп, но тут же улыбнулся и сказал, — ну, ладно, не будем ссориться из-за этого. Франциск немного смягчился. — Конечно, не будем. Запомни, их ссоры не дает мне покоя уже шесть лет. Все ведь происходит на моих глазах. Тебе легче, ты сторонний наблюдатель. Но почему Генрих не хочет принять условия мирного договора, предложенного папой? Он-то хочет. Мы и так уже почти примирились. Но Томас хочет большего. Он настаивает на мирном поцелуе. Если король искренен в своем стремлении к миру, ему следует сделать этот жест в знак своего ручательства». Голос Франциска зазвучал тверже. «Договором это не предусмотрено. И все же, почему ему не пойти на это?» — настаивал Филипп. Франциск глубоко вздохнул. Он был бы не против, но однажды он уже поклялся на людях никогда не целовать Томаса в знак примирения. «Многим королям приходилось нарушать данные клятвы», — не унимался Филипп. «Слабые и безвольные люди!» «Генрих никогда не отступит от своего слова. Этим он и отличается от несчастного короля Стефана». «Тогда действительно церкви не стоит пытаться убедить его сделать этот шаг», — неохотно уступил приор. «А почему Томас так настаивает на мирном поцелуе?» — раздраженно спросил Франциск. «Потому что он не доверяет Генриху. Что стоит королю отречься от мирного договора?» И что тогда делать Томасу? Снова отправляться в изгнание? Его сторонники до последнего времени проявляли твердость и решительность, но они устали. Архиепископ не может начать все сначала, и поэтому, прежде чем дать свое согласие, он хочет иметь твердые гарантии. Франциск с грустью покачал головой. «А вот Генриха удерживая чувство гордости», — сказал он. «Я знаю, что король не помышляет о том, чтобы перехитрить архиепископа, но и заставить его уступить невозможно. Он ненавидит, когда его принуждают к чему-либо». «Думаю, что и Томас такой же», — сказал Филипп. Он поставил... Этот жест условием и уже не отступит. Приор устало покачал головой. Он надеялся, что брат предложит какой-то выход, чтобы сблизить двух этих людей. Но задача, судя по всему, была невыполнимой. Самое забавное в этой ситуации то, что Генрих с удовольствием поцелует Томаса, но... — После того, как состоится примирение, — сказал Франциск, — он не хочет только, чтобы это выдвигалось как предварительное условие. — Он так и сказал? — Да. — Но это же меняет все, — воскликнул Филипп, повторив точности его слова. Король сказал, — Я поцелую его в губы, поцелую его ноги, выслушаю его обедню, но после того, как он вернется, я сам слышал это. Я непременно извещу Томаса. «Ты думаешь, он примет такие условия?» — с жаром произнес Франциск. «Не знаю. Филипп с трудом осмеливался питать какие-то надежды. Казалось бы, такая пустяковая уступка. Он ведь получит этот поцелуй только чуть позже. Да и Генриху подобный жест ничего не будет стоить. Франциск явно воодушевился». Он отдаст этот поцелуй, но по своей воле, а не по принуждению. Боже, неужели получится? Примирение может состояться в Кентербери, О мирном договоре можно объявить заранее, чтобы ни один из них не вздумал пойти на попятную в последний момент. Томас отслужит обедню, а Генрих поцелует его прямо там в соборе. А уж после этого, подумал Филипп, архиепископ сможет сорвать замыслы Уоллерана. «Я немедленно поставлю в известность короля», — сказал Франциск, — «а я извещу Томаса». Зазвонил монастырский колокол, братья дружно встали. «Будь понастойчивее», — сказал Филипп, — «если все получится, Томас сможет вернуться в Кентербери, а если это произойдет, воля рану конец». Они встретились на живописном лугу на берегу реки По границе Нормандии с французским королевством, неподалеку от городов Фретеваль и вьеви лере король Генрих уже ждал со своей свитой, а Томас прибыл вслед за ним в сопровождении архиепископа Уильяма Сенского. Филипп, который тоже был вместе с Томасом, еще издалека заметил своего брата рядом с королем. До этого король и архиепископ достигли соглашения, хотя пока только устно. Они приняли решение, по которому мирный поцелуй последует во время примирительной обедни сразу по возвращении Беккета в Англию. Но окончательная договоренность произошла во время личной встречи. Томас выехал на середину луга, оставив позади своих людей, тоже сделал и Генрих. Сопровождавшие, затаив дыхание, следили за двумя самыми влиятельными лицами в стране. Разговор их, казалось, продолжался бесконечно. Никто не слышал, о чем они говорили, хотя многие догадывались. Речь шла о многочисленных обидах, которые Генрих нанес церкви, о неповиновении Томасу, проявленном некоторыми англиканскими епископами, о противоречивости церковных уложений, о вынужденном изгнании архиепископа, по роли папы. Поначалу Филипп очень опасался, что они жестоко разругаются и расстанутся с злейшими врагами. Однажды они уже были близки к согласию, уже встречались вот так же один на один, но какая-то искра недоверия промелькнула между ними. Возможно, кто-то произнес одно неосторожное слово, задевшее самолюбие другого, и оба наговорили резкостей, обвинив затем друг друга в неуступчивости. Но сейчас, чем дольше они разговаривали, тем больше крепла надежда в душе Филиппа. Он чувствовал, что, если бы кто-то из двоих готов был сорваться, это случилось бы гораздо раньше. Жаркий летний день сменился вечерней прохладой. Густые вязы бросали через реку длинные тени. Напряжение становилось невыносимым. Вдруг все почувствовали, что-то произошло. Томас... Сделал движение. Неужели он собрался уезжать? Нет. Он просто слезал с лошади. Что бы это значило? Филипп, чуть дыша, следил за ним, не отрывая глаз. Томас спешился, подошел к Генриху и опустился на колени возле его ног. Король тоже спрыгнул на землю и обнял его. Свита с обеих сторон возбужденно и радостно зашумела, в воздух полетели головные уборы. Филипп почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Спор был улажен, разум и добрая воля восторжествовали. Так оно и должно быть всегда. Возможно... Этой клятвой было освящено будущее.